Четырнадцатая глава «Блин, Саш, напугало! Ты что сидишь тут в темноте?» Войдя на кухню, заговорил Игорь и, оглядываясь, продолжил. «Есть хочу. Ужина нет?» Он подошел к холодильнику, открыл, постоял около распахнутой дверцы несколько минут, потом хлопнул ею. «Что ж ты не предупредила? Давай закажем что-нибудь!» Раздраженно повернулся ко мне и помедлив спросил. «Случилось что, Саш?» «Алекс, не молчи!» Я, не отрывая от него глаз, подвинула пальцем по столу телефонный аппарат, на котором моргала иконка входящего видеосообщения. От трения чехла поверхность стола разнесся особо противный шуршащий звук, как оргстеклом о камень. У меня заломило зубы. То ли от звука, то ли от предчувствия неотвратимого просмотра мерзости видео. «Что это?» — спросил Игорь, и кнул на видос. Я смотрел не на экран, я смотрел на его лицо, в его глаза. Мне было важнее его реакция, чтобы добить те крохи надежды, что невольно еще теплились в моей душе. Ведь так хочется, чтобы его измена мне только почудилась. Так хочется обмануть себя, чтобы жизнь была прежней. Мне ведь так комфортно жилось. — Саша, кто это прислал? Чей это номер? — судорожно стал разбираться в моих контактах Игорь. Но первой реакцией его на увиденное был испуг. Испуг, блин. А уже потом злость и ярость. «Алекс, поверь, это не я!» — рыкнул он. Я наклонилась вперед и, с трудом опираясь на стол, встала на ноги. Все, что я хотела, я увидела. Теперь бы отползти в сторону. Туда, где можно будет вдохнуть. Где воздух не пахнет мужем. и где нет преследующего меня в последнее время сладковатого запаха разложения. Игорь не дал сделать и шага. Он подхватил меня на руки и, усаживая, словно ребенка, к себе на колени, обвил меня ручищами, как спрут. «Алекс, да посмотри же ты! Ведь это явный монтаж, это не мое тело! У меня шрам от аппендицита на половину брюха, а тут его нет! Глянь, Сашенька!» — шептал он мне в ухо. Моя голова кружилась, и воздуха не хватало. — Хочешь, давай проведем оценку, отдадим на экспертизу. Я ручаюсь, что на этом видео не мое тело. Саш, да очнись же! — встряхнул меня Игорь. — Не верь, родная, этого не может быть. Я, тварь, что прислала тебе эту мерзость, в порошок сотру. Рычало мне в волосы. А я задыхалась и уже плохо слышала его голос. Слабо трепыхнулась в руках. «Допусти да же ты меня! Какая разница, ты на видео или нет? То, что ты испугался, вот живое и явное доказательство. Именно это сейчас добивает меня!» Мне пахнуло в лицо запахом мужа, и все внутренности скрутило узлом. Каким-то нереальным усилием я высвободилась из его рук и меня согнуло, выворачивая сухими спазмами, желчью, горечью нашего брака. Утром я открыла глаза, совершенно раздавленная. А сегодня канун Нового года. Приедут родители Игоря встретить с детьми и внучкой праздник. 31 декабря. Время, когда каждая хозяйка в каждой семье готовит праздничный стол. Наряжает и украшает жилье. Время – предчувствия праздника. Его преддверие и привкушения. Самое сладкое, что есть во встрече Нового года. предчувствия надежды на чудо. И все женщины страны сегодня, несмотря на трудности и проблемы, независимо от финансового положения, стараются создать это праздничное настроение в своем доме как хранительницы семейного духа. И, наверное, есть те, кому сложнее и хуже, чем мне. Надо вставать и ради Асеньки готовить праздник. Тем более, что к обеду должны подъехать нанятые аниматоры Дед Мороз и Снегурочка. А кто же встречает, пусть не настоящего, но Деда Мороза в домашнем платье? На кухне Игорь кормил Аську заказным ризотто. С ума сойти. Какие таланты обнаруживаются в муше, если как следует прижмет. С тобой все хорошо? Потянулся он ко мне с обычным ранее утренним поцелуем. Но остановился, споткнувшись о мой взгляд. Я тебе вчера не успел сообщить. Мы приглашены на прием. Идти обязательно, Саш. — Нельзя отказывать, — сообщил мне Игорь. Видя мою реакцию, — поднял руки в защитном жесте, продолжая. — Через три дня, солнышко, есть время подготовиться. — Три дня. Через три-четыре дня у Аси, вероятно, окончательно прекратятся высыпания, и мы будем готовы бежать из собственного дома. — Что ж, стоит попытаться, — решила я и спросила. — У меня есть условия. Выполнишь? — Все, что ты попросишь, — легко согласился Игорь. — Я никогда не отказывал тебе в деньгах, Александра. — Ха, в деньгах. — Ты съедешь из дома. Освободишь его для нас с Сасей. Озвучила я свою просьбу, и улыбка сползла с его холеного лица. — Саш, давай сегодня не будем об этом. Сегодня Новый год, — попросил Игорь. Звонок с проходной раздался как никогда вовремя. — Реально не время для разборок. Закрутился предпраздничный день каруселью. Свекор громко спорил с Игорем о каком-то новом направлении в архитектуре. Горячился и обзывал новаторов деградирующими с ума с А Игорь вяло отшучивался, не выпуская сядку из рук. Ася рассказывала деду о новой для нее игрушки, подаренной папой. Свекровь взяла на себя весь стол. А я просто сидела на кухне за столом и выполняла ее поручения. Это нарезать кубиками, а вот это соломкой. Бездумно. ловя себя на мысли, что я чужая. И на празднике, и в этой семье. Да и нет больше семьи, так? Руины и остро острорежущие осколки. Нет единства и доверия. Если ты надумала оставить дом моему Ахламону и, схватив охапку больного ребенка, бежать волосы назад в степь босиком, то я против, сказала вдруг Алла Николаевна и со стуком отложила нож в сторону. Пусть сам валит, куда хочет. Места в доме много. Я сама к тебе перееду, не дрейф. И Леню с собой не возьму, а то совсем уже обленился. Он, видишь ли, внезапно разучился полностью себя обслуживать. Она села со мной рядышком и приобняла меня за плечи. И я с сухим всхлипом уткнулась в это плечо.